Глава десятая Через день приходила женщина делать уборку во всей огромной квартире. Никогда не думала о том, что уборка отнимает столько времени. Вот только благодаря этой святой женщине я успевала и готовить, и делать проект дома для Степана. В дни ее визитов я уезжала в магазин. Как же приятно, когда можно не смотреть на цены, делая покупки. Но чеки я все усердно собирала и складывала в отдельную папочку. Незаметно пролетела неделя. Со Светланой Петровны мы постоянно созванивались. Голос у нее был бодрый, она рвалась домой. Но врачам что-то постоянно не нравилось в ее анализах. Да и температура не спадала, поэтому врачи к ней никого не пускали. Я клятвенно ее заверяла, что у нас все хорошо. Она успокоилась только после того, как однажды Артем забрал мой телефон и сам ей проговорил все то же самое, что минуты раньше ей сказала я. Видно, сам факт того, что он это проговорил ей в мой телефон, ее успокоил. Что там Игорь говорил про то, что этот несносный бластер не выходит из своей комнаты? С некоторых пор он вдруг полюбил сидеть и заниматься своей работой в танцевальном зале, который они называли «большая комната». Получалось, что я вроде как в зоне кухни готовлю, громыхая кастрюлями, а он в зале, за огромным обеденным столом, вроде как уткнувшись в компьютер. Интересно, они за ним хоть раз обедали? И я после того, как заканчивала с приготовлением еды, тоже работала здесь же, но на своей половине этого огромного стола. Странно, но меня его присутствие не смущало». Может, потому что работал он молча, в отличие от меня. В процессе работы я обычно ставила музыку для релакса. Чуть слышно, но звук шел. В Первый раз я все-таки спросила. «Артем, не возражаешь, если у меня музыка будет звучать?» Увидев его взгляд, я поторопилась добавить. «Совсем тихо». «Если это не Стас Михайлов, то не против», — последовал ответ. «Я пятидесятилетняя разведенка, что ли, чтоб его слушать?» – буркнула я и включила свою умиротворяющую музыку. Он, услышав музыку, удовлетворенно кивнул. «У нас с ним уже вошло в привычку общаться пикировками. Вроде бы даже в его взгляде убавилась сила лазерной установки. Или это я просто уже привыкла?» «И да, ни о какой симпатии ко мне со стороны Артема не было и речи». Видно, Борис просто специально это приплел, чтобы меня уговорить, манипулятор хренов. Кстати, Артем так и не выполнил своего обещания показать мне свои ягодичные мышцы. Я по-прежнему заходила его будить перед приходом Игоря, но больше ни разу не видела обнаженки. Не знаю уж, спал он без нижнего белья или нет, но утром, когда я заходила его будить, он был под простыней, оставляя на обозрение. Только свои широкие плечи, свои сильные руки с буграми мышц, свои восхитительные грудные мышцы, свои кубики на прессе. Так, стоп, Цветкова, да ты же бессовестно пялишься на него каждое утро. Хотя чего уж душой-то кривить, посмотреть там было на что. Эх, держите меня, семеро! а то так я и сама к нему приставать начну. Борис приходил три раза, и все три раза он больше общался со мной. Но Артем всегда был с нами. Сидел в большой комнате и делал вид, что работает. Сколько мы с Борисом не пытались втянуть Артема в разговор, ничего не получалось. Ну, надо же, какой обидчивый товарищ, однако. Хотя, я не знаю, как бы я на его месте себя вела, если бы меня вот так перепутали с Аськой. У Аськи, кстати, с Борисом бурно развивался роман. Борис усиленно зазывал меня сходить с ними в клуб. — Ладно, Тась временино подумать у тебя до завтрашнего вечера сказал он уходя в этот раз обещай что подумаешь к артему как раз пришел игорь и они ушли в его комнату поэтому я все таки сказала хорошо хорошо я подумаю иди уже а то аска наверное заждалась тась можно тебя попросить сделать кофе сказал игорь устало усаживаясь на высокий стул рядом с барной стойкой Он только что вышел из комнаты Артема и сейчас сидел весь какой-то поникший. С Игорем мы по-прежнему легко общались. Он смущался только в тот первый вечер, когда я узнала, что он играет в одной команде с моей второй подружкой по имени Ленчик. «Был трудный день?» Он кивнул. «Да, сегодня умер мой пациент». Он вздохнул. «Хороший был дядька». Я, в общем-то, только благодаря тому, что прошел собеседование и попал к нему на работу, отважился на переезд в ваш город. Умер? Зачем-то переспросила я. Он знал, что умирает, и я, конечно, знал. Но все равно тяжело. Парень вздохнул, а я в порыве жалости подошла и обняла его. Он неожиданно уткнулся мне в грудь и как-то по-детски всхлипнул. Ну что ты? Я погладила его по голове. Он же уже отмучился. Ему сейчас там хорошо. И тут меня посетила шальная мысль. Игорь, помоги мне уговорить Артема выйти сегодня на улицу. Здесь же парк рядом. Ну сколько ж ему в четырех стенах-то сидеть? Сегодня такой теплый вечер. А чего меня уговаривать? Я и сам хотел вам предложить. Раздался голос Артема. Вот твою ж мать! Я аж подпрыгнула от неожиданности, отпрянув от Игоря. Интересно, давно он там стоит, тьфу, сидит, да что б его, находится. Серьезно? Ты согласен? Ну так это ж я вас позвал. Нет разве? Он улыбался. С чего это у него такое хорошее настроение-то? Мальчики, пять минут, я только переоденусь. И я умчалась в свою комнату. В их доме был специальный пандус для инвалидов-колясочников. Хорошо, что наш первый выход на улицу был с Игорем, потому что сама я бы не справилась. Я понятия не имела, как его раскладывать. Оказалось, всё очень просто, особенно когда знаешь, как. На улице уже стемнело, жара спала. Лёгкий ветерок был в радость. В парке детей уже не было, а потому мы могли спокойно гулять по дорожкам. Нам попадалось довольно много бегающих. В парке был фонтан и продавали мороженое. «Мальчики, а угостите даму мороженым!» Артем повернулся к лотку первым. «Ты какое любишь?» «Я выбрала вафельный рожок с пломбиром. Очень калорийно, но очень вкусно. Артем себе взял такое же, хотя там был неожиданно большой выбор. У нас с ним что, вкусы совпадают? Он вообще сегодня вечером был сама любезность». Даже согласился сделать фото для отчета перед Светланой Петровной. Правда, поставил условие, что я с ним сфотографируюсь. Пока я настраивала ракурс, он даже корчил страшные рожи. Правда, получались они все смешные. Так, ну все, готов? Да готов, готов. Я встала рядом и подняла руку с телефоном. А он в этот момент обнял меня за талию. Получилось неожиданно, но фотка вышла классная. Тем более, что Артем над ней улыбался. А это было главнее моего удивления и смешного выражения. Надо ли говорить, что Светлана Петровна практически сразу перезвонила, как получила это фото, и расплакалась. Ну, все же хорошо. Ну что вы в самом деле? Ну вот, хотела как лучше, а получилось как всегда. Все, все, я не плачу, не плачу, всхлипнула она. Тасенька, доченька, какая же ты молодец, что смогла уговорить Тему выйти на улицу. «Доченька? Упс, она нас там уже поженила, что ли?» «Довольно!» — усмехнулся Артем и сделал знак, чтоб я дала ему телефон. «Ма, ну что ты в самом деле? Подумаешь, велика победа!» «Я на улицу выехал. Кстати, это я их с Игорем вытащил, а не они меня!» И он вдруг показал кончик языка. «Вот заноза! А это что? Он язык, что ли, показывает? С ума сойти!» Какой он сегодня лапочка, однако. Что-то мне это не нравится. К чему бы это? На, держи, Тасенька-доченька, протянул он мне мой телефон. Ну что, выгол на сегодня заканчиваем? Домой? Как скажешь, начальник, усмехнулась я, и мы повернули на боковую аллею в сторону дома. Навстречу нам бежал очередной бегун. Сколько, однако, у нас в городе любителей бега! Но бежит себе мужик стройный, подтянутый, стильно экипированный. Хотя нет, этот, пожалуй, был наиболее оголен, если можно так сказать. Шортики и маечка, не мешающие желающим пялиться на его фигуру. И там было чем полюбоваться, скажу я вам. Загорелое тело, рельефные мышцы, так что мужик имел право хвастаться своим телом. Так, стоп, Цветкова, с каких это пор ты на мужиков-то стала заглядываться? Не с тех ли самых пор, как увидела однажды утром такое же вот красивое спящее тело? Ну уж себе-то в этом признайся. Бегун между тем приближался. Ёлки-палки, так это же Лёнчик, а у него, оказывается, такое красивое тело. Мы не виделись с ним давно. Да и видел-то он меня последний раз с синяками на все лицо. Лёнчик, Таська, мы обнялись». Он даже оторвал меня от земли, пока я висела у него на шее. Надо же, как я соскучилась. Ой, Тась, извини, я не хотел тебя испачкать. Он намекал на свой пот и отступил на шаг. Да ерунда, к тому же у тебя отличный парфюм. Лень, шикарно выглядишь. Ты тоже. И он глянул на моих спутников. Лень, знакомься, это Артем, это Игорь. Ленчик протянул руку первому Артему. Леонид. Артем. Обычное мужское рукопожатие. Леонид. Игорь. Необычное мужское рукопожатие. Рукопожатие, сопровождаемое долгим взглядом, глаза в глаза. Это сейчас что? Момент узнавания своего среди чужих? Вот скажите мне кто-нибудь, как эти двое, видя друг друга в первый раз в жизни, все поняли? По радужке глаза все прочитали? Зря, что ли, они так пристально в глаза друг другу смотрели. Вот они сейчас же явно неохотно разорвали контакт. «Ладно, Лень, не будем тебе мешать тренироваться. Рада была встретиться». «Да, Тась, я тоже. Я позвоню тебе сегодня после тренировки, можно?» И он бросил быстрый взгляд на Игоря. «Ты же еще не спишь в это время, я знаю». «Да, конечно, Лень, буду ждать твоего звонка». На прощание мы чмокнули друг друга в щеку и разошлись. Всю дорогу до дома Игорь улыбался. Влюбился. Ну, надо же, с первого взгляда влюбился. А вот мой персональный бластер сидел мрачнее тучи и молчал. Да что опять не так-то? Домой, что ли, не хочет возвращаться? Артем, что случилось? Ничего, все хорошо. Хочешь еще погуляем? Спасибо, нагулялись уже. «Ну и ладно. Нагулялись, значит нагулялись». Игорь помог мне разложить пандус для коляски Артема, после убрать. Квартиру подниматься не стал. «Позвони мне потом, как он, ладно?» Игорь кивнул в сторону Артема. Он тоже заметил резкую смену настроения. «Я обычно поздно ложусь». «Хорошо, позвоню». «Спасибо тебе за вечер». В лифте Артем сверлил меня взглядом через зеркало в лифте. Вот ведь сложный товарищ. Какие, однако, резкие смены настроения у мужика. А еще говорят, что у мужиков месячных не бывает. Ха, я вас умоляю. Когда мы вошли в квартиру, я спросила. Артем, ты чай пить будешь? Нет. Буркнул и укатил в свою комнату. Но нет, так нет.